Уроки. Некоторые события просто не укладываются в голове. Скажем, когда рождается ребенок с ВИЧ, когда грабители убивают молодую женщину и дети остаются без матери, или ураган стирает с лица земли целую деревню со всеми жителями. Мы разводим руками и спрашиваем, «За что?» Кажется, объяснить такие катаклизмы ничем невозможно. Но на другом уровне — На уровне повседневной жизни кое-какие подсказки найти все таки можно. Вы никогда не замечали, что у некоторых людей в жизни постоянно происходят одни и те же события? Луизу каждые полгода выгоняют с работы. На Фрэнка каждый год кто-нибудь да обязательно подает в суд. Джим в каждом путешествии непременно съедает что-то не то и травится. А другие напасти как раз наоборот, обходят их стороной. К примеру, Джим никогда не терял работы, Луиза ни разу не была в суде, а Фрэнку не доводилось посылать открыток из заморской больницы. Каждому свои уроки. Мы можем реагировать на жизнь одним из трех способов. Мы можем сказать «Моя жизнь — это серия необходимых мне уроков, следующих друг за другом в идеальной последовательности». Самый здравый подход, гарантирующий максимальный уровень душевного спокойствия. Жизнь — это лотерея, но я по максимуму использую все подворачивающиеся возможности. Тоже правильная позиция, благодаря которой обеспечиваешь себе среднее качество жизни. Почему именно на меня постоянно валятся все беды? Гарантирует максимум страданий и фрустраций. Жизнь непрестанно подкидывает нам уроки, и, покуда мы их не выучим, нам придется возвращаться к ним снова, снова и снова. И назовите это Божьим промыслом или законом природы, схема не изменится. Нравится или не нравится — это происходит. Хоть отвечай за свои поступки, хоть прикидывайся жертвой, хоть сопротивляйся, хоть игнорируй — Все равно никуда от этого не денешься. И происходить это будет всю жизнь. И каждый раз, когда нахамит сосед, нагреет на деньги заезжий торговец или хлопнет дверью любовник, надо знать, что эта жизнь подсунула под нос очередной урок, который надо осознать и усвоить. Если неделю за неделей жить в унынии, значит, скорее всего, эти уроки остались незамеченными. Когда отовсюду увольняют, один за другим уходят любимые люди, все время нет денег. Это знак, что ты не обращаешь на жизнь внимания. Как сказала одна барышня, «У меня всю жизнь одни и те же проблемы, только в разной упаковке». И хуже всего при этом еще и ныть. «Жизнь ко мне несправедлива». Короче говоря, жизнь нас не наказывает. Жизнь нас учит, и живем мы ради этих знаний. Любое событие способно изменить нас, но для смены образа мысли максимальным потенциалом обладают события катастрофические. Живи, ощущая, что в любом событии есть глубокий смысл, тогда смыслом наполнится и вся жизнь. Разберись, зачем тебе было послано это испытание. Пройди его с честью. И больше оно тебе не встретится. Все, что угодно, только не это. Самые сложные уроки нам, как правило, хочется оставить на потом. Вспоминайте, например, как не просто всегда складывались отношения с мамой и думаете. Она мне за всю жизнь столько гадостей наговорила, что я к ней как угодно относиться могу, но только не любить. Правильно? Прямо сейчас, может быть, и правда у тебя в голове все что угодно, кроме любви. Но на то нам и уроки. Вы получаете возможность расти и развиваться, только начиная пробовать что-то новое. Терпеть не могу своего бывшего. Когда люди разводятся, это еще не значит, что совместная учеба закончена. Если семейной жизни пришел конец, Но вы все еще вините бывшего во всех своих несчастьях и ругаете за ипотеку на кабальных условиях, то вы с ним до сих пор сидите за одной партой. Связь между вами не разрывается, потому что еще осталось чему поучиться. Вы скажете, да он же мерзавец, каких свет не видывал! Я, конечно, на многое способна, но простить его никогда в жизни не смогу. Да, простить его, наверное. Будет очень трудно, и вы, возможно, еще не слишком-то хорошо умеете это делать. Вот вам и дается возможность попрактиковаться. Курс занятий, конечно, можно отложить на потом, но если хотите, чтобы жизнь была лучше и здоровье крепче, то пройти его рано или поздно все равно придется. Пока верите, что кто-то портит вам жизнь, все так и будет, именно благодаря этой убежденности. Конечно, все время кажется, что на пути к нашему счастью стоит кто-то другой. Но в действительности это не кто-то, а мы сами. Потому что только мы сами выбираем, как нам относиться к тому или иному человеку. «У меня начальник полный урод. и Я тут ни при чем, потому что это ему надо вести себя нормально. И чему мне тут учиться?» Пока вы будете уверены, что начальник — урод, на котором пробы негде ставить, он таким и останется. Да, думать, что начальник — придурок, никому не воспрещается. Но стоит только попробовать посмотреть на него другими глазами, например, найти в нем положительные качества, перестать его судить и, может быть, даже немного ему посочувствовать, как проблема исчезнет сама собой. «И каким же образом?» — спросите вы. Вариантов тут миллион. А. Он может среагировать на вашу перемену отношения к себе и тоже начать перед вами раскрываться. Б. Его могут перевести из вашего отдела в другой. В. Вы можете перейти на другую работу. Г. Он может перейти на другую работу. Д. Со временем он может вам и понравиться. Да, даже так. Ведь достаточно часто бывает, что нашими друзьями становятся люди, которых мы поначалу терпеть не могли. Когда меняешься сам, меняется и ситуация, в которой находишься. Это закон природы. И ни к чему гадать, как это произойдет. Наша собственная внутренняя трансформация приводит к изменению внешних обстоятельств жизни. Но меняться нужно по-настоящему. Конечно, можно сказать, ну, терпеть-то Фреда я смогу, но помнить о том, что он полный придурок, по-прежнему буду. Но это, с вашей стороны, будет не слишком-то глобальная трансформация. А сколько на это потребуется времени? Ровно столько, сколько вам нужно, чтобы измениться. А может, мне прямо сегодня взять да и уйти с этой работы? Конечно, можно сделать и так, но есть шанс, что и на следующей работе придется трудиться под началом какого-нибудь идиота. Так уж составлен великий вселенский учебный план. Может быть, я бы смог начать жизнь заново, переехав в другой город? Ерунда. Как правило, начинать жизнь заново лучше всего именно там, где сейчас находишься. Возьмем, например, Фреда, который задолжал денег доброй половине жителей своего района. «Наверное, мне надо уехать отсюда», — говорит себе Фред. Но, переезжая в другое место, он везет с собой и свои мысли, и свои привычки, а ведь именно они формируют образ жизни человека. Фред уезжает в другой город, но притягивает к себе те же самые жизненные ситуации, в результате чего за ним и там начинают гоняться толпы разъяренных кредиторов. Транжира и мод — даже переселившись в Аргентину, останется транжирой и мотом. Самый лучший совет для Фреда, прежде чем менять почтовый адрес, подумай, не поменять ли сначала образ мышления. От уроков нигде не спрячешься. В семье Уджил слово «деньги» считалось почти что ругательным. Особого недостатка в деньгах ее родители никогда не испытывали. Но она их всегда стеснялась попросить. Родители ими ни с кем не хотели делиться, и в семье по этому поводу регулярно случались скандалы. Она ушла из дома, переселилась в Барселону, и там вышла замуж за мужчину, который зарабатывает очень много, но ей не дает ни гроша. На какой рейс не купи билет, по прилете уроки будут ждать тебя прямо у трапа самолета. «Мне бы попасть на Тибет, и там я смогу постичь смысл жизни». Некоторые из нас лелеют грандиозные мечты о путешествиях в далекие края и поисках смысла жизни. Джим и поехал на Гималай. И вот однажды, когда он вконец, измученный по носам, сидел на углу пыльной улицы и мечтал о горячей ванне, его вдруг как громом ударило. А может быть... Просветление можно было достичь и в отеле Риц карлтон Поиски смысла жизни на Тибете — это очень романтично, но тибетское просветление годится только тибетцам. А большинству из нас смысл жизни лучше всего искать, наверное, где-нибудь в ближайших пригородах. Уроки, наводящие на нас страх. Со страхом можно справиться, только повернувшись к нему лицом. В силу того, что мы постоянно притягиваем к себе самые необходимые нам уроки, мы часто привлекаем в свою жизнь именно то, чего боимся. Короче говоря, мы сами — причина. Наши мысли притягивают и создают определенные обстоятельства жизни. Меняясь, мы начинаем привлекать к себе другие ситуации и обстоятельства. Пока мы не выучим уроки, связанные с долгами, работой, или любимыми людьми, мы либо а. будем без конца повторять один и тот же урок, б. постоянно привлекать к себе такие же уроки, только в разной упаковке. Жизнь устроена вот как. Сначала в нас кидают маленькие камушки, чтобы сделать что-то типа первого предупреждения. Когда мы игнорируем эти камушки, в нас летит кирпич. Не обрати внимания на кирпич — и тебя сотрёт в порошок огромным валуном. Если мы в состоянии быть честными сами с собой, то всегда сможем сказать, в какой момент не обратили внимания на эти предупреждения. Но иногда у нас хватает наглости спросить, «И за что это все на меня свалилось?» Посему, если поджилки трясутся от мысли о долгах, то есть шанс, что рано или поздно не понаслышке узнаешь о них Всё до самых мелочей. Если боишься одиночества, навлечешь на себя одиночество. Если боишься опозориться, то обязательно когда-нибудь это случится. Таким образом, жизнь помогает нам расти.